Догнав с Вестой программу обучения за третий курс, мы решили немного сбавить обороты в освоении учебной программы, а то можно загнать самих себя. Симбионты мне круто здоровье подтянули, да и скины постарались. Не будь этого, наверняка не смог бы такой массив информации прокачать через себя и освоить его. А вот как Веста с таким большим объемом информации справляется, честно говоря, удивительно. Молодец, подруга. Выучить заклинания – это еще не все. Если не прокачаны энергоканалы и маленький магический источник, максимум, что сможешь, зажечь свечу. Своим всем соседкам я прокачал магический источник по методу, испытанному впервые на Маре. Подруги, увидев результат прокачки, готовы были меня на руках носить. Я читал в книгах о попаданцах, мол, только попал на другую планету и уже крутой маг. Но это всё враньё. В боевой магии, да и не только в ней, важна наработка скорости восприятия заклинаний и соизмерение применяемых заклятий с размером магического источника. Мне, конечно, проще, я прекрасно вижу структуру заклинания, плюс моя абсолютная на сегодняшний день память. Например, я создал мощное заклинание, а противник или каким-то образом от него уклонился, или у него имеется артефакт с защитой от таких заклинаний. И все, ты уже в его власти. Любое сражение – это смерть не только магов, но и живой и неживой материи. Даже по прошествии нескольких лет после магических боев в местах, где они происходили, остается повышенный магический энергетический фон. Такие места и называют проклятыми, а иногда долинами смерти. Для предотвращения возможных последствий боевым магам рекомендуется не растрачивать энергию, а обходиться лишь ее малым количеством, пусть даже сражение слишком тяжелое и кровопролитное. Иногда проще и лучше создать небольшой зеркальный щит, от которого будут рикошетить практически все предметы и вражеские заклинания, нежели сделать мощный, на очень большой магический щит, сжигающий почти всю энергию. Специфика и тактика магического боя всегда зависит от числа его участников. Причем некоторые методы и приемы, отлично подходящие, скажем, для боя между двумя магами, будут абсолютно бессмысленны для боя между магом и группой людей. Я узнал, что в академии имеются два полигона для практической работы с заклинаниями. Один, где занимаются студенты, а второй предназначен преподавателем для испытания новых заклинаний или сдачи на следующую магическую ступень, например, с мастера на магистра, и почти всегда свободен. Я хотел опробовать и отработать заклинания, не входящие в учебную программу. В секретной части библиотеки прилично перелопатил литературы, и не хотел светить заклинания, изученные там. Попробовал переговорить с Веленой насчет доступа к преподавательскому полигону, но она ответила, что этот вопрос надо задавать на боевом факультете. Это их вотчина. Переговорил с Рианой, чтобы она попросила для меня доступ на полигон. Ее ответ, честно сказать, оказался шоком. Она предложила мне с ней провести ночь. И если ей понравится, то будет мне доступ на полигон. Я взял время на раздумья. Мара рассказывала, что Риана собирается замуж, а тут такое предложение, странно как-то это выглядит. Меня это насторожило, и я решил переговорить с Марой. Она рассказала, что ее тетка действительно в очередной раз собирается замуж. Правда, ни разу замужем так и не была. Те женихи, что ей подбирал патриарх, не устраивали ее. То жених ниже ростом, то слабее в магическом плане, то просто не нравится, как одевается или в постели не так хорош. «Как сказал дедушка, — продолжила Мара, — она сама не знает, чего хочет. У нас в клане была гадалка, которая нагадала Риане, что замуж она выйдет за того, с кем в постели будет так хорошо, что даже не сможет смотреть на других. Этой гадалки давно уже нет в живых. А я, похоже, сейчас поняла, почему Риана выставила такое требование. Она случайно услышала мои слова, сказанные маме о тебе, что когда я с тобой, то обо всем забываю, что у меня срывает все запреты, И я хочу еще и еще. И это действительно так. Дверь в комнату была приоткрыта, и после моих слов она тут же зашла. В тот момент я и подумать не могла, что она такое задумает. Извини. Мне такого счастья не надо. Пусть Риана другого осчастливливает. Об этом я поведал Марии, и пусть она передаст ей о моем решении. Значит, некоторые заклинания проверю на полигоне для студентов, но сменю время посещения. Остальные же проверю на полигоне в Дубраве, когда буду там. После той попойки, закончившейся дуэлью, Марк подошел ко мне. «Егор, возьми меня в свою команду». На что я ответил. «Без проблем, принесешь клятву верности, и ты в команде. Мне люди, которые могут меня предать, не нужны. Я должен быть уверен в тебе на все сто процентов». Сразу не готов дать положительный ответ. Мне надо подумать. «Хорошо, Марк, как примешь решение, скажи». Оказывается, к этому его подталкивала его подруга Кейт с боевого факультета. Она увидела на боевых искусствах, как Мара гоняла выпускников, и Арман, до того считавшийся лучшим мечником среди студентов, проигрывал сестре. Кейт быстро вычислила, кто мог натаскать Мару. Согласиться Марк на клятву будет неплохо. Неглупый молодой человек. Самоконтролю, правда, ему научиться не помешает.